При Петре Третьем сословие снята была обязательная служба. При Екатерине Второй оно получило новое корпоративное устройство с сословным самоуправлением, с широким участием в местном управлении и суде, и с правом делать представления и жалобы самой верховной власти. При Николае Первом это преимущество расширено было правом дворянских собраний делать власти представления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 Просвещение стало сословной монополией господ, до которой не могло безопасности для государства дотрагиваться непросвещенное простонародье, пока не просветится. В исходе 17 века люди, задумавшие учредить в Москве академию, первое у нас высшее училище, находили возможным открыть доступ в нее всякого чина, сана и возраста людям без оговорок.